13. Снаружи дом Миллеров похож на Ферхейвен, но внутри между ними нет ничего общего. Если Ферхейвен напоминает медовые соты с изолированными по-монастырски замкнутыми комнатами, то дом Миллеров просматривается почти насквозь. Гостиная, кухня, высокие стеклянные двери, за которыми раскинулись поля. В отделке преобладают оттенки белого, и меня вдруг посещает странная мысль. «Интересно, за последние 30 лет в этом доме что-нибудь разливали?» «Ну как переверну диванную подушку, она вся в кетчупе или пятнах апельсинового сока?» Тес в голубом летнем сарафане встречает нас на пороге и проводит в кухню по пушистому белоснежному ковру. У острова с мраморной столешницей стоит женщина в накрахмаленном платье в цветочек и сосредоточенно изучает вазу с фруктами. Должно быть, это мама Тесс, но они не слишком похожи. По крайней мере, не так, как мы с моей. «Здравствуй, Сара», — говорит бабушка, когда мы подходим ближе, и мама Тесс испуганно вскидывает голову, продолжая двумя пальцами держаться за ягоду клубники. «Спасибо, что пригласили. Это моя внучка Марго». Миссис Миллер медлит с ответом, и я успеваю заметить, как на какую-то долю секунды она вся напрягается. Должно быть, с бабушкой не так-то просто ужиться, особенно теперь, но проходит еще мгновение, и она улыбается. «Как здорово, что вы смогли к нам заглянуть», — говорит она так, будто вовсе не пять секунд назад узнала, что у нее будут гости. Тесса гибает остров, выхватывает ягоду из руки матери и отправляет себе в рот. «Ты ведь любишь гостей», — говорит она с набитым ртом. «Вот, дарю». «Конечно, люблю», — говорит миссис Миллер. «Мы уже давно не имели чести тебя видеть, Вера». Хотя миссис Миллер густо удобряет свои слова учтивостью, их подлинный смысл лежит на поверхности. Они с бабушкой не на дружеской ноге и в гости друг к другу не ходят. «Это чудесный подарок, Тэс, продолжает миссис Миллер. «Но знаешь, когда я обрадуюсь еще больше? Когда ты начнешь мыть руки, прежде чем лезть ими в тарелку?» Она прикладывает ладонь к лбу дочери. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» «Да нормально все», — Тесс уворачивается от материнской руки и подходит к мойке и тоже сейчас спустится», — бросает она через плечо, споласкивая руки. «Он у нас ночевал», — миссис Миллер поджимает губы. «О таких вещах принято спрашивать Тереза». «Да он у нас миллион раз ночевал, и мы его очень любим, но пока ты живешь в этом доме, будь добра спрашивать разрешение у меня или отца, прежде чем кого-то приглашать». Она бросает взгляд на нас с бабушкой и поспешно добавляет «на ночь». «Короче, он здесь», — пожимает плечами Тэс. «вот». Миссис Миллер со страдальческой улыбкой смотрит на бабушку, как бы говоря, «Ох уж эти дочери!» Но ее жест остается без ответа. «Надеюсь, мы не помешаем», — говорит бабушка. «В Ферхейвене она на своем месте, как будто выросла из половиц на пороге. Но сейчас в ней чувствуется напряжение, неожиданная скованность. Может быть, она чувствует то же, что и я? Как будто я слишком грубая, слишком неловкая, простушка, которой не место в доме с белым ковром и учтивыми фразами». В колхуне с мамой мне приходилось соблюдать осторожность, но осторожность другого рода. В колхуне я научилась многому, но здесь мои знания бесполезны. Глупости. Миссис Миллер берет вазу с фруктами и несет ее к длинному обеденному столу из светлого дерева. В тесноте, да не в обиде. Ричард разговаривает по телефону, но скоро освободится. К тому же у нас в гостях Илой. Тес подпирает локтями кухонную стойку и весело скалится, игнорируя колки тон матери. Я смотрю на них, на то, как все попытки миссис Миллер повлиять на Тесс разбиваются о невидимый барьер. Я и не знала, что такое возможно, что любая размолвка вовсе не обязательно должна сопровождаться предчувствием конца света. Я перевожу взгляд на застывшую в молчании бабушку и вижу, что она смотрит не на миссис Миллер, а на зеленые поля за стеклянными дверями. У Миллеров есть то, что нужно нам обеим, только нам с ней нужны разные вещи. «Марго», — говорит Тесс, — Теперь она открыла шкафчик рядом с холодильником и заглядывает внутрь. «Иди сюда, помоги мне выбрать из хлопьев маршмеллоу». «Я напекла оладьи, Не перебивайте аппетит», — говорит миссис Миллер, но не пытается меня остановить, и я встаю рядом с Тесс и смотрю, как она высыпает в миску полкоробки хлопьев. «Как ты?» — тихонько спрашивает она, занавесившись от взрослых густой копной темных волос. «После вчерашнего». Я пожимаю плечами и кладу на язык маршмеллоу в виде радуги. «Нормально». Она поймет, что я имею в виду что угодно, только ненормально. А ты? Ты что, заболела? животом какая-то фигня. Ничего серьезного. Она бьет меня по руке и забирает себе другую радугу, которую я хотела взять. Слушай, я еще долго сидела в полиции после того, как Вера увезла тебя домой. Я почти уверена, что они так просто не отвяжутся ни от тебя, ни от нее. Она пожимает плечами. Если есть разница. Я это знала еще вчера. По крайней мере, опасалась этого. Я знаю, что не сделала ничего дурного, но бабушка что-то скрывает. Я не позволю им добраться до правды раньше меня. «Ага», — говорю я, стараясь сохранять невозмутимость. «И что?» «Ну, просто знай, что все будет хорошо. Я сказала, что поддержу тебя, и мое обещание все еще в силе. Если не хочешь, чтобы они до тебя докапывались, они не будут». За нашими спинами бабушка и миссис Миллер вымученно обмениваются ничего не значащими репликами. Я выжидаю секунды, чтобы убедиться, что нас не слушают. То, что случилось вчера, вовсе не секрет, но бабушке ни к чему знать, что я пытаюсь выведать подробности. Узнает, отгородится от меня еще больше. Уж что-что, а что, это я понимаю, хотя причины такой скрытности остаются для меня загадкой. «Тебе-то это зачем?» — спрашиваю я. «Ты ведь меня даже не знаешь». Она пожимает плечами, и на мгновение я задумываюсь, нет ли между нами чего-то большего. Я так и не научилась распознавать влечения в других девушках я и в себе его распознала далеко не сразу, и еще больше времени ушло на то, чтобы не краснеть при слове лесбиянка. Но тут Тес, закончив ковыряться в пригорошне хлопьев, ссыпает ее назад в коробку. Я морщу нос, и наваждение рассеивается. Руки она, может, и сполоснула, но почти наверняка без мыла. «Скажем так», — говорит она, — «я знаю, каково это, когда твоя фамилия значит больше, чем имя. Это одна из причин». Ох, это я понять могу, хотя фамилия Тесс вытаскивает ее из неприятностей, а моя работает ровно наоборот. Но от нее исходит какая-то необычная робость, как будто она чего-то не договаривает. Я подталкиваю ее локтем, а другая, она отвечает не сразу, а потом говорит просто. Мне это нравится быть частью происходящего. Я вспоминаю, как вчера она выходила с друзьями из Хелмона, как они сгрудились вокруг нее в ожидании ее следующего шага. Это ведь тоже дистанция, пусть и не такая, какой привыкла я. Я рада, что ты со мной, — говорю я искренне. В колхуне у меня не было никого. Возможно, у Тесс тоже никого нет. По крайней мере того, кто нуждался бы в ней так, как нуждаюсь я. Мне вдруг вспоминается утренняя ссора с бабушкой. Я оглядываюсь через плечо. Бабушка не слушает, она с оскорбленным видом принимает из рук миссис Миллер ломтик дыни на красивой фарфоровой тарелке. Наверное, лучше просто забыть об этом, но я не могу. «Я хочу жить этой новой жизнью, но для того, чтобы защитить эту жизнь, сперва мне нужно понять, какого черта тут творится». «Слушай», — говорю я негромко, снова поворачиваясь к Тесс, «я кое-что видела. В Ферхейвене». Думаю, та девушка и правда жила на ферме. Краем глаза я вижу, что Тесс хмурится. «К чему ты клонишь?» — спрашивает она. Но ответить я не успеваю. Миссис Миллер, отряхивая ладони, подходит к нам и поверх наших плеч смотрит на то, что осталось от хлопьев. «Так, девочки», — говорит она, Тес, позови Илоя, пожалуйста, оладьи стынут». «Угу», — говорит Тесс и добавляет уже для меня, — «потом еще поговорим». Она взбегает по лестнице в углу кухни и спускается с Илоем, как раз когда миссис Миллер приглашает нас к столу, где уже ждет блюдо с выпечкой. Заметив меня, Илой останавливается, и я тут же понимаю, о чем он думает, потому что я думаю о том же, что вчера я умерла, и он видел мой труп». «Илую кофе не наливать», — объявляет Тесс, протискиваясь мимо него к столу. Она тянет меня за руку, заставляя сесть на соседний стул, и придвигает кофейник поближе к себе. «Это тебе за то, что убавил кондей, когда я заснула». «Зачем ты его врубаешь на полную мощность?» Он садится напротив нее с тем же хмурым выражением, без которого я его еще не видела. «Я не хочу схлопотать обморожение». «А я хочу». Тесс наливает из кофейника себе, не спрашивая, наполняет мою чашку, а потом тянется через стол и наливает кофе Илою. Я растерянно смотрю, как она ставит кофейник на стол, вытягивает булочку у самого основания пирамиды, заботливо сложенной миссис Миллер, и с вершины срывается круассан. Это была шутка с Илоем. Я знаю, что она дурачилась, но все-таки. Увидеть, как угрозу озвучивают только для того, чтобы тут же от нее отказаться, для меня сродни чуду. «А папа чего, идет?» — спрашивает она с набитым ртом. С манерами у нее большие проблемы, но, подозреваю, они ей никогда и не требовались. Миссис Миллер снова заглядывает на кухню, аккуратно замешивая чернику в йогурте. «Через минуту. Пойду скажу ему, что у нас гости». «Он разговаривает с начальником отделения», — говорит миссис Миллер, искоса поглядывая на бабушку. «Не мешай». «С начальником?» — переспрашиваю я, и все глаза обращаются на меня. Тес пихает меня локтем, намекает, что сейчас лучше помалкивать, не выдавать интерес, но соблазн слишком велик. «С начальником полиции?» После вчерашнего миссис Миллер ставит тарелку с йогуртом перед пустым стулом во главе стола. «Огонь не тронул вашу землю», — говорит бабушка с противоположного конца стола. Это первая полноценная фраза, которую она произнесла за все это время, и я чуть не вздрагиваю от ее резкости, от того, сколько смыслов за ней скрывается. «Зачем втягивать в это Ричарда?» «Так-то оно так, но я не про пожар, Вера», — говорит миссис Миллер серьезно. Она садится рядом с Илоем, расправляет юбку и складывает руки на коленях. Я про девушку, которую нашли в поле. У меня перехватывает дыхание. Как много известно миссис Миллер. Рассказала ли Тесс матери, как выглядела девушка? Судя по тому, как она успокаивающе сжимает под столом мою руку, нет. «Девушку?» — переспрашивает бабушка после секундного замешательства. «Да, девушку очень жаль». Говорят, она сбежала из дома. Надо же было так не вовремя забрести в поле. Трагическое стечение обстоятельств, говорит она, и я впервые слышу, чтобы кто-то так тщательно подбирал небрежный тон. И миссис Миллер с готовностью его подхватывает. «Бедняжка», — вздыхает она растерянно, как будто предлагает сделать вид, что это случилось за миллион миль отсюда. Пожалуй, я ее понимаю. Она готова на любые уступки, только бы не сердить Веру Нильсон. А уж какая неприятность для вас. Даже Тереза просидела в участке несколько часов. «Неприятность. Погиб человек. Человек погиб, а они делают вид, будто ничего особенного не произошло». «Это было ужасно, просто ужасно», — говорит Тес поверх кружки с кофе. «Боюсь мне никогда не оправиться от этой травмы». Миссис Миллер свирепо поглядывает на нее. «Несколько часов, — повторяю я, — прежде чем успеваю себя остановить. О чем вы разговаривали несколько часов? О всякой херне. Тереза! Что? Это правда? Они задавали те же вопросы, что и тебе, Марго». Она играет, я это вижу, хочет показать, что ей все равно, что вся эта ситуация не заслуживает ее внимания. Не понимаю, зачем ей это, от кого это должно меня защитить, если только от бабушки. Она защищает меня от бабушки. Меня захлестывают эмоции, злость, возмущение и признательность, такая глубокая признательность, что мне становится неловко. Она моя семья, а от семьи не нужно защищаться». Но какой-то негромкий голосок внутри меня напоминает, что иногда все-таки нужно. Мне или не знать. А потом они переключились на меня, бурчит Илой, вылавливая из йогурта ягоду черники. Как будто я мог рассказать что-нибудь другое. Действительно, зачем слушать одну и ту же историю один раз, если можно послушать ее трижды? Тэс фыркает от смеха, и они с ухмылкой переглядываются. Жаль, я не могу сказать ему спасибо за то, что он подыгрывает, притворяется ради нас». Он вынес из огня тело и явно не ожидал, что на него свалится столько событий. «Ты приехала с мамой?» — спрашивает меня миссис Миллер. Я понимаю, что она просто пытается поддержать разговор, но ее вопрос жалит меня между ребер. «Нет», — отвечает за меня бабушка. Она не притронулась ни к стакану воды, ни к кофейнику, ни к еде. Марго приехала погостить на все лето. «Вот, значит, как. Я расплываюсь в улыбке. Ничего не могу с собой поделать, да и не хочу». «Твоя дочь, кажется, давно не была дома». Миссис Миллер не понимает, о чем только что спросила, но я вижу, как бабушка вздрагивает одновременно со мной и чувствую, как та смотрит на меня. Тревожно и тихо. Еще вчера я бы не поверила, что она так умеет. Фален подходит не всем, говорит бабушка, особенно Нильсоном. Мне никогда этого не понять. Миссис Миллер переводит взгляд на меня и слегка подается вперед, улыбаясь. Родители Ричарда передали нам ферму пятнадцать с лишним лет назад. Тест тогда еще только ходить училась, и по фалинским стандартам я все еще приезжая. «Вы знали мою маму?» — спрашиваю я, и бабушка издает какой-то едва слышный звук. Возможно, потом я об этом пожалею, но любая крупица информации для меня сейчас навяз золота. «Нет», — говорит миссис Миллер, — «когда мы вернулись, она уже уехала, но мой муж ее знал». «Правда?» Получается, он рос вместе с ней и знал ее до того, как она отгородилась от мира. Может быть, все времена улыбка, которую я видела на фотографии, и вовсе не сходила с ее лица. Он может рассказать мне об этом. А еще может рассказать, действительно ли она уехала из-за пожара, или причина была в другом. Но мне уже понятно, что в присутствии бабушки поговорить с ним не получится. Она будет стоять между мной и любыми ответами, которые она еще не успела взвесить и одобрить. Придется перехватить его, когда он будет один, как, например, сейчас. «Простите, — говорю я, миссис Миллер, — а где у вас уборная?» Она одаривает меня взглядом радушной хозяйки и отправляет по узкому коридору, ведущему из малой гостиной рядом с кухней. В коридоре прохладно и темно, а стены увешаны фотографиями. Тес позирует на крыльце, тес у рождественской елки, тес тес тес все младше и младше, вплоть до снимка с карапузом, сидящим у кого-то на коленях. Я вспоминаю стену в столовой Ферхейвена. В любом из портретов Тесс больше жизни, чем во всех снимках Нильсона вместе взятых. Справа обнаруживается дверь в ванную. Белая плитка, белые полотенца с белой монограммой. Я ловлю свое отражение в зеркале над фарфоровой раковиной и замираю на пороге. Ну и вид. Волосы растрепанные и сальные, несмотря на то, что вчера я принимала ванну. Я медленно провожу рукой по щеке, на которой был бы шрам, если бы мы с мамой были абсолютно одинаковыми. Теперь у меня есть бабушка. И вроде как сестра. Я сама этого хотела. Я хотела иметь семью. Конечно, труп — это проблема, но мне всего лишь нужно ее решить. И тогда я смогу построить новую жизнь вместе с бабушкой. Тогда я получу то, о чем мечтала. Я выхожу в коридор. Он заканчивается со стекленной двустворчатой дверью, но стекло почти полностью завешено темной шторой. Через щель пробивается свет от монитора и виден краешек полированного деревянного стола. Изнутри доносится приглушенный голос. Наверное, это мистер Миллер разговаривает с полицией. Я прислоняюсь к стене между двумя фотографиями, готовая ждать, сколько потребуется. Но тут что-то шаркает по полу кабинета, и одна из створок двери начинает открываться. Я торопливо выпрямляюсь и стараюсь принять растерянное выражение. Не то что мне приходится сильно стараться. После встречи с миссис Миллер ее муж представлялся мне иначе. Если она будто сошла со страниц старого журнала для домохозяек, то он больше похож на бабушку. Выгоревший на солнце джинсы рубашка с закатанными рукавами. Если когда-то она и была накрахмалена, то теперь и не скажешь. Он вырос в фалине, как и мама, напоминаю я себе. Поэтому я его и ищу. «Ох!» — восклицает он, встрепенувшись. «Я не знал, что у нас...» Он осекается, и на его лице появляется уже знакомое выражение. Настороженное и удивленное, словно я то ли пугаю его, то ли вызываю оторип. «Простите», — говорю я, — «я искала туалет». И добавляю, хотя в этом, скорее всего, нет нужды, я внучка Веры. Я тычу пальцем на свое лицо, доказательство, с которым была рождена. Марго. «Марго», — повторяет он, — «боже мой». Тут он, кажется, вспоминает о манерах и пожимает мне руку, ладонь мозолистая, как у бабушки. «С приездом, Марго». Он продолжает смотреть на меня во все глаза. Если он знал маму, могу себе представить, насколько дико ему, наверное, видеть меня, ее копию. Извините, что без предупреждения говорю я. Тесс позвала нас на завтрак. Надеюсь, вы не против. Конечно, нет. Машинально отзывается он и тепло улыбается. Давно ты в городе? Нет. Если он действительно только что разговаривал с шефом полиции, то должен это знать. Но раз ему хочется делать вид, что я просто новая подруга его дочери, пусть так. Он обходит меня и жестом приглашает вернуться с ним на кухню. Я иду, но медленно. Чтобы завести разговор о маме, мне нужно больше времени. Как тебе, Ферхейвен, спрашивает он. «Хорошо. Я жалею, что не приехала раньше. Из коридора мы выходим в небольшую гостиную с парой диванов и камином. Мистер Миллер встаёт рядом со мной, и какое-то время мы молча смотрим из большого эркерного окна поверх крыльца, в сторону Ферхейвена. «Мама почти не рассказывала про ферму», — говорю я. «Мистер Миллер старше мамы, она ведь родила меня совсем молодой, но их жизни должны были пересекаться, хотя бы немного, особенно если он вырос здесь, а она совсем рядом». В том доме, от которого мы сейчас не можем отвести взгляд. Вы ее знали? Он искоса поглядывает на меня. Я правильно понимаю, что ты про Джо? Да. Его вопрос звучит странно, но мое недоумение вытесняется шквалом эмоций, которые вызывает звучание ее имени, знакомого живого имени. Он знал ее, он правда ее знал. Да, говорит он. Ну немного. Она была еще ребенком, когда я уехал из Фалина в колледж. А к тому времени, как вернулся, ее уже не было. «Вы приехали вместе?» Его вопрос меня смешит. «Нет, я одна. Что ж, прости, но мне почти нечего про нее рассказать. Они всегда держались особняком. Бабушка и мама?» Он хмурится. «Нет», — произносит он, «медленно, осторожно. Она разве не... разве не что?» А спрашиваю я и вижу, как у него отвисает челюсть. «Нет, ничего», — он прочищает горло. «Пойдем-ка завтракать, я умираю от голода». Не дожидаясь меня, он идет дальше. Я тащусь поодаль, обдумывая выражение его лица и то, как резко он закрылся. Так делают взрослые, когда хотят сказать. «Тебе это не нужно. Меньше знаешь — крепче спишь». Разбежались. На кухне Илой клюет носом, подперев подбородок рукой. А Тесс, сосредоточенно закусив губу, возводит башню из булочек и круассанов. Бабушка явно чувствует себя не в своей тарелке, и на секунду мне становится ее жаль но потом я вспоминаю о секретах, которые стоят между нами и которыми она не хочет делиться. Тэс, говорю я, и она подпрыгивает, а булочная башня опрокидывается. «Ты готова?» Уголки ее губ ползут вверх. Вот кто всегда готов ко всему, всегда в деле, каким бы это дело ни было. «Напомни, куда мы собирались?» Я знала, что могу на нее рассчитывать. «Ты обещала показать мне город?» «Да, точно. Она поднимается из-за стола, обходит меня и направляется к двери, где стоят ее белоснежные кроссовки». Не обязательно идти?» — бурчит Илой, не открывая глаз. «Хотя нет, не отвечай, я пойду спать». «Здесь?» — спрашивает мистер Миллер. Игнорируя гору снеди, приготовленной его женой, он деловито поджаривает тост на кухонном острове. «Так мы тебя уже усыновили, Илой? Твои родители не против?» Илой ословело хлопает глазами. «Не, им нормально. Они постоянно говорят, что я им слишком дорого обхожусь» но не так дорого, как я, радостно ухо этот двери Тесс. Балансируя на одной ноге, она натягивает кроссовок на другую. Мистер и миссис Миллер смеются, из чего я заключаю, что это была шутка. Я никогда не говорю о деньгах в таком тоне, и, судя по лицу бабушки, она тоже. «Зачем вам город? Что вы там не видели?» — она поджимает губы. Холодная, чопорная, совсем не похожа на ту женщину, которая обнимала меня утром. «Я покажу ей бассейн», — говорит Тес, — «и все злачные места, и черный рынок, и...» «Да, перебиваю я, и все остальное». Хочется поскорее уйти отсюда, подальше от тяжелого взгляда бабушки, уйти и поискать в этой истории белые пятна, которые я смогу заполнить. Бабушка коротко вздыхает и поднимается из-за стола. Каждое движение отточенное, уверенное, не то что у мамы. Мама много суетится, вечно снует туда-сюда, и я невольно задумываюсь, отличаемся ли мы с ней в глазах окружающих так же, как она отличается от бабушки». «Я бы предпочла, чтобы ты поехала со мной домой», — говорит она. «Сама вежливость, мы все-таки не одни, но я слышу, что за ее вежливостью кроется приказ. Я награждаю ее лучше из своих улыбок». «Знаю, но я никогда не была в Фалине. Хочется посмотреть, откуда родом моя семья». «Я тоже так умею, колко и бритвенно вежливо. Нравится ей это или нет, но я все выясню. В конце концов, она утверждает, что ничего от меня не скрывает. Если так, ей не о чем беспокоиться». Марго, произносит она, но Тес уже открывает дверь. До вечера, бросаю я через плечо, а Тес добавляет. К одиннадцати верну ее домой. Бабушка, наверное, кипит от бешенства. Она снова окликает меня, но мне все равно, потому что Тес уже на улице, и с ее помощью я смогу во всем разобраться. Мне не обязательно заниматься этим в одиночку. За нашими спинами закрывается дверь. Мы бежим в гараж за велосипедами и смеемся, опьяненные осознанием, что бабушка может в любой момент выйти за нами. Через минуту мы уже катим прочь от дома. Впереди по левую руку выделяется на фоне ясного неба блеклый силуэт Ферхейвена. Царство бабушки, где скрываются ответы, которые я ищу. Я точно знаю, что они там, но от нее, правда, не добиться. Придется поискать другой путь. Мы выезжаем на шоссе. Слева открывается вид на пепелище, и жар, как вата, как чистая простыня, обволакивает мое тело все плотнее, пока я не проваливаюсь в него целиком. Раскаленная дымка дрожит над асфальтом. Велосипед Тес свихляет из стороны в сторону. Ее платье трепыхается в потоке ветра. Длинные волосы развиваются за спиной. Порой жизнь выглядит ровно так, как представляется тебе в мечтах. Иллюзия рассыпается, когда мы проезжаем мимо ленты, ограждающей место преступления. Место, где Илай оставил тело. Теперь тут пусто. Ни патрульных машин, ни криминалистов, ни вспышек камеры. Но это случилось меньше суток назад. Воспоминания приходят легко, как бы мне не хотелось забыть. Тесс притормаживает, и велосипед кренится направо, к обочине. На мгновение мне кажется, что она собирается остановиться, вернуться во вчерашний день. Но я продолжаю крутить педали, и она нагоняет меня и пристраивается рядом. Минуту мы едем молча. «Все нормально?» — спрашивает она. Ее голос сносит ветром. «Нормально ли?» — черт его знает. Но я все равно говорю. «Да».